Голод час от часу становился ужаснее. Лошадиного мяса, раздававшегося на вес, уже не было. Стали есть кошек и собак. В начале осады месяца за три до сего брошены были на лед убитые лошади. О них вспомнили, и люди с жадностью угрызли кости, объеденные собаками. Наконец и сей запас истощился. Стали изобретать новые способы к пропитанию. Нашли рот глины, отменно мягкой и без примеси песку. Попробовали ее сварить, и, составе из неё какой-то кисель, стали употреблять в пищу. Солдаты совсем обессилели, некоторые не могли ходить. Дети больных матерей чахли и умирали. Женщины несколько раз покушались тронуть мятежников и, валяясь в их ногах, умоляли о позволении остаться в городе. Их отгоняли с прежними требованиями. Одни казачки были приняты. Ожидаемой помощи не приходило. Осажденные отлагали свою надежду со дня на день, с недели на другую. Бунтовщики кричали гарнизону, что войска правительства разбиты, что Оренбург, Уфа и Казань уже преклонились самозванцу, что он скоро придет к яицкому городку и что тогда уж пощады не будет. В случае ж покорности обещали они от его имени не только помилование, но и награды. Тоже старались они внушить и бедным женщинам, которые просились из крепости в город. Начальникам невозможно было обнадеживать осажденных, скорым прибытием помощи, ибо никто не мог уж и слышать о том без негодования, так ожесточены были сердца долгим напрасным ожиданием. Старались удержать гарнизоны в верности и повиновении, повторяя, что позорно изменую никто не спасется от гибели, что бунтовщики, озлобленные долговременным сопротивлением, не пощадят и клятва преступников старались возбудить в душе несчастных надежду на Бога всемогущего и всевидящего, и ободренные страдальцы повторяли, что лучше предать себя воле его, нежели служить разбойнику, и во все время бедственные осады, кроме двух или трех человек, из крепости беглых не было.